Глава тринадцатая. Долгожданный голос императора. Удивительно, но охрана миссии меня пропустила без вопросов. Разве что солдаты старались не сильно глаза из орбит вываливать, когда таращились на нечто скверно попахивающее, очень грязное и затянутое черной паутины с ног до головы. Не понимаю, как они в таком чучеле десницу распознали. Персонал миссии при виде меня вел себя по-разному. Кто-то руками всплескивал, кто-то эмоционально и не всегда про высказывался, а кто-то в ступор впадал. Проклятый город. «Ведь не в пустыне живут, а по пути ни одного источника воды не попалось». Хорошо, во дворе миссии еле-еле журчал фонтан. К нему я первым делом и направился. Кое-как смыл грязь лица, исчистил паутину шевелюры. Стянул доспех, оставшись в рубашке. «Все, можно идти дальше». Риск заразить здание какой-нибудь канализационной дрянью немного уменьшился. На подходе к дверям чуть не столкнулся с интересной парой. «Паксусом и местрос». «И не похоже, что мой товарищ рад такой компании». «Походка деревянная, как у частично ожившей статуи. В глазах тоска и желание оказаться где-нибудь в другом месте». Что же, до его спутницы выглядела она так же, как при окончании нашей последней встречи, то есть сама невинность. Причем на меня она, в отличие от всех прочих, смотрела без малейшего изумления. Ну да, в жизни, небось, такого навидалось, что грязный, как последний бродяга, десницы императора Равы ее ничуть не впечатлил. Паксус, в принципе, тоже не удивился, но не по причине богатого жизненного опыта. Он, похоже, был столь погружен в какие-то неприятные размышления, что почти прошел мимо, не заметив своего господина. А в меня будто бес селился, не удержался от приветствия, привлекая его внимание. «Добрый вечер, Паксус. Кто твоя прелестная спутница? Ты нас не представишь». «Это... ее зовут маэстри Она дочка наместника. Вроде бы недавно в городе. Атьюжан здесь спасается, как многие. Дорс попросил показать ей здесь все. Вот я и показываю». «И давно ли ты стал указания Дорса выполнять?» «Ну, он сильно попросил. Да и мне нетрудно, все равно делать нечего. Чак, у тебя лоб черный, и не только лоб. Я знаю. Ну что ж, не буду отвлекать вас от приятной прогулки». Парочка направилась дальше. При этом местр с нами кабернулась, пожав плечами и мимикой объяснив, что лобовая атака оказалась безуспешной, но она продолжает прилагать все силы. В этот момент дверь распахнулась, и на крыльцо выскочил Амуралис. Столь быстрое движение толстяку несвойственное, следовательно, случилось что-то необычное. Глава миссии чуть не врезался в парочку. Остановился, чуть удивленно вопросительным тоном произнес «Местрес?». Изобразив что-то вроде изящного подобия Книксона, девушка ответила «Нет, я всего лишь местре». «Маэстре, — говоришь, — ну а почему бы и нет? Достаточно мило и невинно, но при этом ощущается намек на что-то очень и очень интригующее. Чувствуются нотки очень и очень притягательного порока». Заметив, наконец, меня, толстяк поспешил ко мне с удвоенной скоростью, бросив через плечо, загадочно вкратчиво. «На случай, если я вдруг что-то пропустил, полностью открыть чему угодно». — И на случай, если Бурунгельда где-то поблизости мое стоп, слово не изменилось. Господин Гедар, как хорошо, что вы появились. А что это с вами такое? — Да так, придавался безделью и запалился немного. — У вас что-то срочное ко мне? Или позволите привести себя в порядок? — У меня... Да как бы этого... «Господин Гидар, вам необходимо незамедлительно проследовать к голосу императора. Я только что имел честь провести с ним продолжительную беседу, и он при этом неоднократно справлялся, не появились ли вы?» «Хаос! Простите, я в ненадлежащем виде, мне надо...» «Господин Гидар, вы не можете заставлять его ждать!» Перебил Аморалес. «Вы же сами это понимаете!» «Ну да, заставлять ждать самого императора — это как-то через чушь. Эх, до ванны уже рукой подать, но нет же». А ведь Глаз молчал несколько недель, заставляя Амуралеса волноваться все сильнее и сильнее. И угораздило же его напомнить о себе именно в такой момент. «Гидар, что это с вами случилось?» — неестественным голосом спросил Глаз, уставившись на меня нетипичным для него умным взглядом. Ничего страшного, император, просто немного прогулялся по городу, и господин Амуралес перехватил меня по пути к ванной комнате. Прошу прощения за заминку, находился далеко от миссии. Надо же, я, разумеется, слышал, что Мудавия — грязная страна, но не думал, что все настолько запущено. Амуралес рассказал мне о твоей неожиданной во всех отношениях победе. Должен тебя поздравить с первым значимым совершением на поле боя. Служу Великой Аравии, мой император. «И должен напомнить один наш старый разговор, где я дал понять, что рассчитываю на, назовем это так, достойный выход остатков корпуса. И ты до сих пор это не сделал, несмотря на случившееся сражение. Я удивлен. Простите, Ваше Высочество, но я не представляю, как можно красиво уйти после такого. Да мне сейчас проще выиграть войну, чем оставить их так, чтобы со стороны это выглядело красиво». «Смелое заявление, Гидар. Поясни, пожалуйста». «Будь это поражение или хотя бы ничья, еще куда не шло. Но у нас ведь бесспорная победа. Солдаты воодушевлены, мудавицы тоже на подъеме и прославляют раву. И это при том, что несколько дней назад они вовсю проклинали нашу страну». «Я не обо всех говорю, разумеется, но те же бунтовщики одним из поводов для беспорядков использовали неприязнь многих местных к нашей империи. Получается, этой победой мы заткнули рты тем, кто нас не любит». Так что, несмотря на нехватку продовольствия, в столице сейчас спокойно, как никогда. Жители в целом относятся к нашим людям прекрасно, недовольные помалкивают. Стхатен перемирие, и на удивление они его не нарушают. Я о том, что южане не пытаются пройти дальше. На захваченных территориях творят, конечно, что хотят, но к нам ни разу не полезли. У меня в последнее время ноль потерь, хотя мои разведчики на виду и дозоров крутятся. Похоже, неожиданное поражение скверно сказалось на их боевом духе предпочитают осторожничать, несмотря на огромное преимущество. Теперь представьте, что будет, если я в такой обстановке ни с того ни с сего увиду остатки корпуса в Это будет шок. Мы на таком уходе заработаем нехорошую славу на века. Бросить старого союзника в такой прекрасный момент, такой о люди не забывают. Я тебя услышал, Гидар, и должен сказать, что ты высказал часть мысли моих советников. И моих мыслей тоже. Если до разговора с Амуралесом у меня еще оставались какие-то сомнения, то теперь, узнав о твоей победе, я определился с выбором. Приказ отменяется. Мои старые рекомендации забудь. Корпус никуда не уходит. Мудавия должна остаться в сфере наших интересов. И, разумеется, под нашей защитой. Твоя задача изменяется. Вместо того, чтобы уйти с максимально возможным достоинством, ты останешься в Мудавии и сгонишь армии Тхата». Тебе и Амуралесу будет дано право вести переговоры не только о временных перемириях и обменах, а и о мирном соглашении. Как с каждой страной Тхата по отдельности, так и со всем союзом сразу. Но только с ними. И постарайся нашим доверием не злоупотреблять. Другие страны наше дозволение не затрагивает, И заключение договора возможно только после согласования со мной. Тебе все понятно? И да, и нет. Поясни. «Почему вы изменили свое решение?» «Нет, я не пытаюсь сейчас проявить неуважение к вашей воле. Мне просто кажется, у вас появились неизвестные мне аргументы. И мне лучше узнать о них от вас, чем от других». «Хорошо, будут тебе аргументы. Гидар, горный мастер Ролла, поведал мне о твоем с ним разговоре. Ты не забыл, о чем шла речь?» «В основном я расспрашивал его о перспективах рудников. И что ты вынес из тех расспросов?» что легкодоступной руды там не осталось, но, скорее всего, что-то найти еще можно. Надо зарывать глубже, искать тщательнее. Это дорого и сложно, но ради такого сырья постараться не грех». «Да, все так», — кивнул глаз. «Также моя канцелярия получила информацию из иных источников, подтвердивших слова мастера Ролла. И, что самое главное, выяснилось, что нас годами водили за нос. Собственно, подозревая это, мы и направили в Мудавию Ролла». Его сведения противоречат тем, которыми нас так долго пичкали, и при этом якобы никто ничего не замечал. А так не бывает. Несколько чиновников пришлось арестовать. По результатам их допросов мы узнали о многочисленных фактах подкупа и фальсификации со стороны южан и коррумпированной верхушки Мудавии. С большой уверенностью можно предположить, что одна из целей вторжения Тхэта – установление контроля над рудниками. Ради этого они заблаговременно постарались создать для нас видимость, что залежи полностью исчерпаны. И, к сожалению, их план сработал. Мы ослабили контроль над Мудавей. Если все и дальше пойдет так, как они задумали, к Рудникам направят команду опытных мастеров с юга. Вынужден признать, что они лучше наших, и, скорее всего, в короткий срок сумеют возобновить добычу». Вторая цель Южан – уничтожение населения Мудавии для да незначительного усиления аристократов и освобождения территории для своих не в меру расплодившихся шудр и батраков. Ради этого они повсюду хватают мудавицев и отвозят специальные места для совершения массовых убийств. И твоя необычная и неожиданная торговая деятельность лишь частично снизила объем этого живодерства. Третья цель – полностью отрезать раву от возможностей удобной торговли с Юго-Западом. Там, конечно, так себе торговля и в лучшие времена, а сейчас и вовсе нулевая, но в отдаленной перспективе возможное возобновление и улучшение. Если Мудавии не станет, мы надолго или навсегда потеряем выход к этим дорогам. И, наконец, четвертая цель. Мы сейчас вынужденно втягиваемся в большую войну, где нам потребуются все силы. В том числе планируем снять или ослабить часть гарнизонов на границе с пустошами. Однако, если не будет буфера Мудавии, южане могут начать устраивать набеги на наши плохо защищенные земли. Опыт рейдерства у них богатый. Через пустоши тысячи дорог сложно перекрыть их все. Получается, нам придется держать на этом направлении значительные силы. При этом в самой Мудавии очень немного путей, пригодных для быстрого прохода значительных сил. Получается ее контролировать дешевле, чем укреплять нашу границу. Исходя из перечисленного, Мудавея все еще для нас важна. Однако не все так просто. Сам Тхат – почти ничто. Это мелкая шавка наших вековечных врагов. Мы можем легко разгромить армии Союза. Но чтобы удерживать ключевые дороги и рудники, потребуется оставить немалые гарнизоны. И снабжать их придется исключительно с территории империи, что далеко и дорого. Для полного или частичного использования местной ресурсной базы надо, чтобы кто-то этими ресурсами занимался. То есть требуется цивилизованная страна с трудоспособным населением. Но если все и дальше так пойдет, ни страны, ни населения не останется. Вместо них мы получим многочисленные провокации разбойные вторжения. Южанам такое устраивать куда проще за счет короткого плеча снабжения. «В этом мы им будем сильно уступать, и для сохранения контроля нам придется тратить все больше и больше средств». «Да, мудавийцы – сложный союзник и дорого нам обходятся. Однако без них нам придется тратить куда более значительные средства. Они – меньшее зло, и твоя задача – не допустить замену меньшего зла на большее». «Этих аргументов тебе достаточно?» Я кивнул. «Вполне, хотя вопросы, конечно, остались. И некоторые из них очень важные. Например... «Например, мне непонятно, как именно можно разобраться с Тхатом. Они способны дней за десять привезти к столице тридцать тысяч солдат, если не больше. Я же при всем желании больше пяти не выставлю, и качеством они будут значительно уступать южанам». «А набрать новых?» – предложил император. «Пусть даже среди самых нищих слоев населения. Качество рекрутов, понятно, будет ничтожным, значит, сделаешь ставку на количество». Как я понимаю, после недавней победы удалось взять, помимо всего прочего, немало оружия и снаряжения. Вот и пустишь трофеи в дело. Разумеется, все затраты будут компенсированы из казны, с лихвой. Я покачал головой. «Не очень-то они торопятся в армию идти. Да и не в этом проблема. Мне и без дополнительного набора скоро нечем будет солдат кормить. Припасов всего ничего. Спасаемся лишь за счет трофеев, взятых после битвы. С этой победой нам очень повезло. Чуть-чуть бы и голодать начали». Причем ради победы мне пришлось потратить дорогую и редкую клановую собственность. На второй такой разгром у меня средств не хватит. Да и южане второй раз на это не купятся, не подставятся под такой удар тесным строем. Даже сидя за стенами, мне потребуется минимум трехкратное преимущество, чтобы не потерять город после первой же атаки. А такое преимущество я никак не обеспечу. Мы в кратчайшие сроки решим вопрос с подкреплениями». Боюсь, мой император, что этот кратчайший срок окажется слишком длинным. Одна лишь дорога через пустоши может занимать до двух недель. И это налегке и в хорошем темпе. А ведь отряды еще надо подготовить и снабдить всем необходимым для похода. К тому времени мы здесь, скорее всего, будем разбиты на голову, и мало кто из нас останется в живых. Мы живы только потому, что Тхат после нашей победы остановился, и я ничуть не сгущаю краски. «Я это понимаю, Гидар». И все же рассчитываю на то, что ты сумеешь продержаться до прибытия подкрепления. Я уже успел отдать первое распоряжение, и военный отдел канцелярии определяет список частей, которые смогут выступить быстро и также быстро добраться до Мудавии. Надеюсь, первые кавалерийские отряды окажутся у вас дней через 12. Должен предупредить, что на значительные силы тебя рассчитывать не стоит. Увы, наша страна в непростой ситуации. Мы не можем оставить в Мудавии большую армию даже на короткий срок. Более того, если проблему Тхатта получится устранить, ты с Мудавией распрощаешься. Десниться с хорошими военными задатками мне пригодится в другом месте. Слишком много чести этой нищей стране, чтобы держать в ней столь ценные кадры. Я не стал напоминать, что именно он меня сюда направил. И на тот момент никто даже не заикнулся, что для Мудавии это чересчур великая честь». Императором такие эпизоды припоминать не принято». «Я знаю, что у тебя еще много вопросов, но почти все ответы ты сможешь чуть позже получить у аморалиса. Мы с ним многое успели обсудить в твое отсутствие». Опасаясь, что император сейчас резко завершит разговор, я всем своим видом дал понять, что мне есть что сказать. Тот мою мимику понял правильно. «У тебя есть что-то именно для меня?» «Да, император, есть кое-что, о чем Амуралес, скорее всего, не знает». Следовательно, вы вряд ли это с ним обсуждали. И мне кажется, вам обязательно надо это узнать. Я тебя слушаю. Помните недавние события с опасными некромантами? Страшные химеры в подземельях, похищенные аристократы и просто уважаемые люди в клетках. Разумеется, помню. Эти события сейчас тщательно расследуются. Кажется, я ухватил здесь за ниточку, что тянется к расследованию. Что? Предатель Пенс успела в Мудавии наследить? Пенс удивился я. Насколько понимаю, нельзя вешать все, что там происходило, на одного человека. В столице поблизости от нее серьезная организация действовала. Именно здесь я про Пенса ничего не слышал, зато буквально только что наткнулся на гнездо некромантов, на их замаскированную подземную базу. В нашей столице они похожим образом прятались, плюс местные зачем-то таскают тела из равы. Судя по виду трупов, добывают их на кладбищах». Я смотрел несколько. У большинства рост выше среднего и зубы в отличном состоянии. На некоторых остатки дорогой одежды. То есть это явно не бедняки. Некроманты зачем-то воруют тела зажиточных граждан. Если помните, там у нас они похищали тоже не первых попавшихся. Поэтому и считаю, что это одна шайка. Или они как-то связаны. Некроманты традиционно уделяют повышенное внимание качеству материала. «По этой причине предпочитают те, кто при жизни обладали проличными параметрами. Например, тех самых зажиточных граждан. Хотя, возможно, ты прав, Гидар, и это одна шайка». «Но меня удивляет, что ты в столь непростую ситуацию выкроил время для поисков тайной темной организации. Как ты вообще додумался устроить расследование в такой момент?» «Император, я тут уже не первый день работаю и понемногу начал обзаводиться собственной агентурой». Вот через нее и получил сведения о каких-то непонятных темных делах, что творятся в столице. И это при том, что в Мудавии некромантия запрещена. Да, подтвердил император, как и многие другие запреты в Мудавии, этот соблюдается неудовлетворительно. Но случаются и аресты и казни. Нам приходится следить за тем, чтобы не отправлять в корпус благородных лиц из тех кланов, где традиционно практикуют некромантию. Получается, ты где-то под землей отыскал склад ворованных тел? «Не только склад. Там были некроманты и просто безумное количество низовых умертвий. Настолько безумное, что мы оттуда еле ноги унесли. Но ничего, что похоже на тех, якобы некрохимер не встретили? Да, ничего похожего. Обычные подделки начинающих темных. Удивило лишь их количество. Неприятно удивило. И еще они были очень быстрыми. Гораздо быстрее обычных низовых умертвий. Простите за некоторый сумбур, я еще в себя не пришел после столкновения с ними». Так грязь, что сейчас на мне, она как раз из того подземелья. Гидар, подготовь подробный доклад, и позже я его заслушаю. Мы обеспокоены активностью тайных темных сообществ и будем думать над тем, что ты поведал. Но именно сейчас тебе следует всецело сосредоточиться на проблеме Тхата. Возвращать, как правило, тяжелее, чем удерживать за собой. Поэтому ты должен приложить все усилия, чтобы защитить Мудавию». Отбивать ее, действуя через пустоши, будет очень непросто даже с большими силами. А уж с малыми, это почти невыполнимая задача. дамы император, я буду стараться. Гидар, я оставлю тебя с Аморалисом. В твое отсутствие мы с ним обсудили кризис власти, и тебе следует выслушать некоторые новости по этому поводу, а также пообщаться кое с кем. Надеюсь, свежая информация поможет тебе продержаться против Тхата до подхода подкреплений. На этом все. Уводите глаза. «Увести, разумеется, не получилось». Голос императора после прерывания сеанса связи терял сознание на продолжительный срок. Иногда до десяти часов, и даже чуть более валялся, ни на что не реагируя. Но Аморалес это знал, и за дверью глаза дожидались слуги с носилками. Дождавшись, когда они унесут наш телефон, глава миссии заговорчески произнес «Настало время пообщаться с нашим старым знакомым. Господин первый советник, прошу вас». Неприметная дверь в дальней части зала отворилась. На порог шагнул высокий мужчина в черном плаще с глубоким капюшоном. Но мое зрение эта несложная маскировка не обманула. Я кивнул. «Советник Пробор? Давно не виделись?» Тот тоже кивнул. «Господин Десница, приветствую вас!» Аморалес широко улыбнулся. «Господин Гедара, вы сейчас не особо удивились!» «Скажу вам больше, я вообще не удивился!» Меня сегодня надолго удивляться разучили. И да, не понимаю пока, что здесь происходит, но на всякий случай напомню, что первый советник Пробор вроде как преступник. Следовательно, мы, как верные союзники, должны немедленно его арестовать и передать властям Удавии. Я весь в вашей власти. Спокойно заметил на это Пробор. Глава миссии указал ему на стул, освободившийся после выноса гласа. «Присядьте, господин Первый Советник, и не принимайте слова десницы всерьез, он сегодня не в духе». так и господин Гидар, вы, наверное, понимаете, что мы сейчас общаемся с господином Пробром не сами по себе, а с высочайшего соизволения, и должен поведать вам кое-что, чтобы коротко ввести в курс дела. Первое, что вам следует знать...» Наш император полагает, что должность первого друга народа должна достаться господину первому советнику. И произойти это должно как можно скорее. То, что он считается преступником, не должно нас никоим образом волновать. Второе. Первый друг народа, господин Ицхим, фактически уже народу не друг. Это если речь идет о народе Мудавии. Говоря яснее, он продал Садхату с потрохами за обещание оставить его после оккупации при власти. Решил, что Рава – битая карта и сделал ставку на южан. Третье. Приглашение вас во дворец – ловушка. Враги хотят обезглавить вооруженные силы одним коварным ударом. Вот и все, если коротко. А теперь мы с господином Пробром готовы ответить на все те вопросы, которые сейчас возникают в вашей голове. Итак, почему от господина первого советника землей попахивает? Такого вопроса от меня не ждали. Аморалис замешкался и ответил быстро сориентировавшийся Пробор. «Мне нежелательно показываться на глаза. За миссией наблюдают люди Ицхима. Пришлось использовать подземный ход». «Вы хорошо знакомы с подземельями столицы?» – насторожился я. «Зачем мне с ними знакомиться?» – удивился Пробор. «Ведь я не золотарь. Через этот ход меня провел человек господина Аморалиса. Толстяк кивнул. «Удобно, когда кого-то нежелательно доставлять в миссию обычным путем». Еще мой предшественник озаботился устроить тайную галерею. «Ну а вы, случайно, с подземельями столицы не знакомы?» «Если вы о тех темных делах, про которые упоминали в конце разговора, то отвечу «нет». «Знаю ли, что под столицей много всякого творится, но мне это известно лишь на уровне слухов». «Нам достаточно ориентироваться в тайных ходах, что ведут в подвалы миссии и выводят на поверхность где-нибудь неподалеку. Таковых, как вы понимаете, немного». В сравнении с сетью подземелья под городом – это ничто. Ладно, вопрос закрыт. Давайте, чтобы не плодить сотни других вопросов, я коротко покажу ситуацию со своей стороны. То, как я ее вижу. Итак, император полагает, что Ицхим полностью продался южанам, и его надо срочно менять на господина Пробра. И сделать это необходимо быстро. Господина Моралес, я так понимаю, приглашение во дворец упомянуто не просто так. Вы абсолютно верно все понимаете. Я кивнул. — Предполагаю, именно во время этого мероприятия должна произойти, если не смена власти, то некоторые события, после которых такая смена должна стать неизбежной. Это я тоже правильно понял? — Да, — кивнул Пробер. — Я считаю, что Ицхим и его свора должны понести наказание за предательство. — В этом вопросе ваш великий император со мной полностью согласен. — Полагаю, судилище и казнь все усложнят. Поэтому лучший для негодяев вариант — это гибель при попытке вероломного убийства десницы. «Вас ведь туда заманивают именно для того, чтобы убить, господин Гидар. Все, что от нас требуется, перевернуть плана предателя. Это даже нельзя назвать заговором с нашей стороны. Это чистейшая самооборона». Я покачал головой. «Ицхимы хорошо помню. Сомневаюсь, что он шнурки умеет самостоятельно завязывать. Так что извините, но первый друг народа совершенно не похож на человека, способного придумать и реализовать план заговора. Вы о чем-то умалчиваете?» «Вам известно о том, что у первого друга есть фавориты?» – спросил Пробр. «Разумеется. Это вся Мудавия знает, да и Рава тоже. Вы намекаете на то, что это они спланировали?» «И да, и нет. И с кем всю жизнь был зависим от чужого мнения. Это широко известный факт. Но предателем он стал только сейчас. Полагаю, его напугала перспектива гибели или плена. Терять страну он тоже не хочет». Поэтому ему по душе пришлось предложение остаться в Мудавии и лишь слегка потесниться на вершине власти. Разумеется, те, кто ему этим мысленно шептывают, нисколечко не намерены соблюдать свои обещания. В самом лучшем случае схема превратят в собачонку, что жалко тявкает у ног хозяев. И тявкать она будет недолго. Но ставлю на то, что его скорее сразу придушат. Ведь он, по сути, никому не нужен. И за ним никого не осталось. Собственно, не понимаю, почему он до сих пор не в могиле. В данный момент во дворце не просто шпионы Тхата действуют. Там, по сути, устроен своеобразный штаб их диверсионных сил. Часть стража арестована, остальная контролируется офицерами южан. Среди них замечен как минимум один маг Ордена Черного Солнца и два наемника гильдии смертоносцев Ахая. Одной лишь этой тройки достаточно, чтобы устроить знатную трепку остатком корпуса. При неожиданном нападении я все поставлю на то, что они затреплют его до полной потери боеспособности. Воинов и магов такого уровня в Мудавии нет, а в корпусе даже в лучшие времена не больше одного держали. Лишь вас и ваших перстов можно с такими противниками в какой-то мере сравнивать. Все прочие безнадежно отстают. Они на совершенно ином уровне, где всякие сравнения смешные». Плюс к этому именно вас считают главной причиной победы в битве при Козьей Скале и опасаются, что вы тогда не все козыри выложили. Именно поэтому вас и хотят заманить во дворец, где подготовят качественную засаду. Устранив вас и ваших приближенных, это троица при поддержке прочих диверсантов и ренегатов из Дворцовой Стражи без труда разгромит солдат Кашока. Ну а за остатки армии Мудавии и говорить не приходится. Таким образом, когда войска Тхатта подойдут к стенам, на них не окажется защитников. «Господин Пробер, откуда вам известны их планы?» «Дворец закрыт, но сами понимаете, что перекрыть все лазейки невозможно. У меня есть верный человек в окружении Цхима. Точнее, был. Он перестал подавать вести, и я подозреваю самое худшее. Также мои дружинники перехватили отряд Тхатта, который направлялся во дворец». «Южане маскировались под обычных беженцев, но их выдала чересчур смуглая кожа, когда от солнца начал растекаться осветляющий грим. Мне о подозрительных лицах вовремя доложили, и я успел организовать на их пути удачную засаду. Потерял почти треть своих бойцов, но парочку диверсантов удалось взять живьем. Один не перенес допрос, второй еще жив, только выглядит плохо. Вы можете с ним пообщаться и убедиться, что я ничего от вас не скрываю». «Я уже общался», — сказал Аморалес. «Все так и есть. Да и мои источники говорят о необъяснимой пассивности южан. Вы сами разве не заметили, что в последнее время они здесь никак себя не проявляют?» Я кивнул. «После того нападения, когда я вернулся из своего похода с дружиной, не припомню ничего серьезного». «Вот-вот. Полагаю, они все находятся во дворце и готовятся к самому главному событию. На мелочи больше не размениваются». «Именно так», — подтвердил Пробор. «Дворец закрыли не только из-за капризов Ицхима. Нельзя, чтобы люди увидели, что там обосновались южане. Оставайся дворец открытым, такое не скроешь». «Да, логично», — признал я. «Этот маг Ордена Черного Солнца. Насколько он силен?» «Я так понимаю, в его ордене состоят обладатели Черного Солнца Юга, но хотелось бы знать подробности. Уж простите, мне известно о такой организации лишь понаслышке». «Вы правы, господин Гидар. Там все маги обладают навыком, по которому назван Орден. И вроде как этот навык у каждого неплохо развит. Также могут быть другие навыки, как редкие, так и нет, и обязательно наличие приличного военного опыта. Без него полноценным членом Ордена не стать. Даже если этот маг у них новенький, он все равно очень опасный противник. Уж простите, но, скорее всего, опаснее вас». Ему минимум лет сорок. Вряд ли мои люди ошиблись в возрасте. Как вы понимаете, за такой срок он и опытом богатым мог обзавестись и навыки высоко поднять. Насчет последнего я бы поспорил. Ведь вряд ли кто-то в этом мире имеет столь свободный доступ к редчайшим средствам личностного роста. Но промолчал, спросил другое. А что за смертоносцы Ахая? Впервые о таких слышу. Простите, господин Гидар, но я о них знаю немногим больше вашего. Может, господин Амуралес скажет больше? Толстяк пожал плечами. «Вряд ли я сумею утолить ваше любопытство. Это малочисленная гильдия, или, скорее, закрытая секта, и сфер их интересов располагается в столь далеких южных краях, что у нас о таких мало кто слышал. Очевидно, в связи с приближающейся большой войной их наняли для действия против Равы. И даже так непонятно, что эта экзотическая парочка забыла в Мудавии». «У нас здесь далеко не главный театр военных действий, совершенно не тот уровень для подобных бойцов». «Что, они настолько сильны?» – спросил я. «По слухам, один смертоносец способен играючи вырезать половину остатков корпуса, а ведь это больше полутысячи не самых последних солдат. Разумеется, слухи на то и слухи, однако я не уверен, что они сильно преувеличены». «Если суммировать все то, что мне доводило слышать про гильдию, не удивлюсь, если они даже преуменьшают возможности ее бойцов». «Мне рассказывал один купец, что смертоносцев можно нанять лишь за вес золота, равный весу их воинов», добавил пробор. «И в придачу полагается разных трофеев насыпать, в том числе редких». «Да вся мудавия меньше этой парочки стоит, если вас послушать», хмыкнул я. «Смысл идти на такие траты ради драки в захолустье?» «Разумеется», — согласился Амуралес. «Но я же говорил, что слухи на то и слухи. К тому же, не исключаю вариант, что эту войну гильдия, по каким-то неведомым соображениям, решила использовать для тренировки молодых бойцов. Если так, то это нам на руку. Опыта у начинающих бойцов поменьше». «Но в любом случае, вы, господин Гидар и ваши приближенные, будете основной нашей силой против мага-южан и этих смертоносцев». Задавить их массами бойцов низкого ранга не получится, ведь и многочисленную свиту во дворец не пропустят. То есть, по вашему замыслу, я должен сунуться в клетку к голодному дракону? В том смысле, что пойти в ловушку, да еще и лучших своих людей прихватить? Вам не кажется, что это слишком рискованно? Что вы станете делать, если нас там всех прикончат в считанные минуты? Это не только наш замысел, это и замысел императора, поправил меня Аморалес. Да неужели? «Сомневаюсь, что он вдавался в детали». «Напрасно сомневайтесь, господин Гитар. Вдавался. Риск император осознает. Он не желает вам зла. Он, наоборот, особо просил приложить все усилия для обеспечения вашей безопасности. Исходя из расклада сил, мы полагаем, что риск приемлем. Увы, но все прочие варианты куда более рискованные. Южане пока что полагают, что мы ни о чем не догадываемся, то есть рассчитывают на внезапность засады». «Мы должны использовать свое знание против них». «Во дворец отправитесь, как полагается». «То есть не обвешавшись с ног до головы оружием и броней». «Они это тоже учитывают». «Я сейчас напряг всю свою агентуру и уже могу обещать кое-какую поддержку там, во дворце». «Хотя сильно на нее рассчитывать не стал бы». «А вот на господина Пробра рассчитывать можно». Он еще в то время, когда был первым советником, предусмотрительно озаботился о вариантах скрытного проникновения во дворец. Речь идет о все тех же подземельях. Вы должны создать суматоху, отвлечь все внимание на себя. После этого он проберется в дворцовые подвалы и подоспеет к вам со своими верными людьми. Такой вот черновой план. Возможно, проброс стоит предоставить группу усиления из лучших солдат Кашока, ведь своих людей у него немного осталось. Но все это рабочие моменты, которые мы будем обговаривать дальше и дальше. Сейчас, господа, предлагаю сесть втроем и прикинуть, какими силами и средствами мы располагаем и что из этого можно попробовать использовать при атаке.